Инновации – удел безумцев Когда Билл присоединился к кодек в 1980 году, уйдя из Джей Уолта Томпсон, он проявил себя, по определению его коллеги по кодек Эрика Джонсона, как вирус. Он пришел с особым своим образом мышления, со свежим взглядом, говорит Эрик. Что мы можем сделать лучше для кодек, для посредников, для потребителей? Хотя тем нашим слушателям, кому еще не исполнилось 40, может быть, трудно такое представить, в течение довольно долгого времени кодек практически приватизировала сферу фотографии. Вы покупали камеру кодек, некоторые вспомнят свой первый инстамэтик, мы помним, заправляли ее пленкой кодек, а после того, как отсняли материал, отправляли его в лабораторию кодек для проявки. к 1976 году Компания продавала 90% пленки, использовавшейся в США, и 85% фотоаппаратов. Так что, когда Билл прибыл в штаб-квартиру в Рочестере, он попал в мир безусловной монополии. Однажды Билл с коллегами из маркетинга обсуждали эту новую конкурентную угрозу, и Билл вынес предложение «Почему бы нам не пойти в исследовательскую лабораторию и не поговорить с инженерами?» Может быть, они тоже смогут придумать что-то получше. В то время главным конкурентом «Кодек» была «Фуджи» — японская компания, которая начала расшатывать позиции «Кодек» как глобального лидера по продаже пленки. Вскоре после того, как Билл присоединился к компании, «Фуджи» выпустила пленку, которую продвигала как самую превосходную по качеству. И это была не просто рекламная шумиха. Пленка действительно была лучше аналогов. С ней можно было быстрее снимать, делать фотографии в условиях низкой освещенности, уменьшать выдержку затвора без потери качества изображения. В Кодек все работало не так. Сотрудники отдела маркетинга не ходили беседовать с инженерами, особенно теми, кто работал в исследовательской лаборатории. Но Билл этого не знал, а даже если и знал, то это его не очень волновало. Поэтому он пошел к зданию, в котором размещалась лаборатория, представился и поставил им задачу придумать что-то получше последней разработки кодек. Эта задача запустила цепь событий, которые в итоге привели к появлению кода color 200, крайне важному продукту для кодек, пленки, которая была лучше аналогичной у Fuji, что доказывали тесты. Очков в пользу парня из маркетинга и его команды. Билл начал карьеру с рекламы и маркетинга, а продажи добавил в свое портфолио позже, после прихода в Apple. Но через свой опыт в сфере инноваций, благодаря работе в Apple, Intuit, Google и других компаниях, Билл научился ценить главенствующую роль, которую технологии и продукт занимают в бизнес-иерархии. Цель компании — взять идею, ваше видение продукта и воплотить ее в жизнь, сказал он однажды на конференции. Затем вы выстраиваете все остальные элементы – финансы, продажи, маркетинг – чтобы вывести продукт на рынок и сделать его успешным. В Кремниевой долине, когда Билл приехал туда в 1980-х, да и в большинстве других мест, все происходило совсем не так. Тогда модель была следующей – Даже если компания была основана инженером-технологом, вскоре влиятельные лица привлекали к управлению бизнесмена с опытом в продажах, маркетинге, финансах и операционной деятельности. Эти руководители не думали о потребностях инженеров и не ставили на первое место продукт. Билл был бизнесменом, но он верил, что нет ничего важнее, чем инженер, которому создали все возможности. Он постоянно повторял: Команда разработчиков — это сердце компании. Именно они придумывают новые функции и создают новые продукты. Конечная цель команды разработчиков — создать отличный продукт, которого не хватало на рынке. Если у вас есть правильный продукт, для правильного рынка в правильное время двигайтесь вперед на всех парусах. «Эдди Один из руководителей Apple, который помог разработать App Store, вспоминает, что когда он впервые представил концепт «Совету директоров Apple», Билл быстро смог увидеть картину целиком и понять, насколько это важно. Некоторым казалось, что App Store — просто приятное дополнение, но Билл сразу осознал, какой огромный потенциал здесь заложен. Другие задавали практические вопросы, типа «Как это все работает?» — говорит Эдди. В то время как Билла интересовала только, можем ли мы продвигаться быстрее. Это был его постоянный лейтмотив, то, что он проповедовал нам и другим. Если у вас есть правильный продукт, для правильного рынка в правильное время действуйте как можно быстрее. Что-то может пойти не так, и вам придется справляться с этим по ходу, но скорость здесь ключевое. Это значит, что финансы, продажи и маркетинг не должны диктовать разработчикам, что делать. Вместо этого эти отделы могут предоставлять информацию касательно того, какие у клиентов проблемы, требующие решения, какие они видят рыночные возможности. Они описывают потребность в данном продукте с рыночной точки зрения, затем они отступают, и дают возможность разработчикам делать свою работу, устраняя препятствия, которые могут их замедлить. Как часто отмечал Билл, почему маркетинг теряет свои позиции? Потому что забыл свое первое название – продукт. Билл любил рассказывать, как, когда он работал в Intuit, они решили заняться банковскими продуктами, наняли продакт-менеджеров с опытом в банковской сфере. Однажды Билл присутствовал на встрече с одним из этих менеджеров, который представил разработчикам в своей команде список функций, которые он хотел бы, чтобы они добавили. Билл сказал этому несчастному продакт-менеджеру. «Если ты когда-нибудь еще попробуешь сказать разработчикам, какие функции хочешь, чтобы они добавили, я выкину тебя на улицу. Ты говоришь им, какая проблема есть у потребителя. Ты даешь им контекст» чтобы они могли понять, кто этот потребитель, а затем предоставь им самим придумать функции, так они придут к гораздо лучшему решению, чем ты когда-либо получишь, просто указывая им, что делать. Это не означает, что вы должны отпустить узду и позволить разработчикам делать все, что им захочется. Наоборот, команды по продукту должны с самого начала сотрудничать с другими командами, объединившись в междисциплинарную группу, которая двигается вперед с новыми идеями, которая решает проблемы и создает новые возможности. Не забывайте, что Билл был парнем из маркетинга, который в буквальном смысле спустился вниз по улице, чтобы работать над проблемой совместно с разработчиками но, как и другим людям, создающим продукт, разработчикам необходимо давать определенную свободу действий. Как сказал Рон Шугар, член Совета директоров Apple и бывший генеральный директор Носроп Граммен, «Билл помог мне понять, что в таких компаниях, как Apple, способность мыслить независимо и творчески, вне традиционных рамок — это преимущество. Вам нужно принять этот бунтарский дух». Когда Билл был генеральным директором Интьюит, он встречался с техническими директорами каждую пятницу за обедом, где они проводили пару часов за пиццей, обсуждая, как идут дела и что их тормозит. Для неспециалистов у Билла неплохо получалось вникать в детали наравне с технарями. Руководитель должен уметь говорить на одном языке с разработчиками, даже если он не отвечает за технические вопросы. а технари знали, что получат свою долю внимания от генерального директора каждую неделю. Таким образом, он подчеркивал их значимость. Инновации – удел безумцев. Цель компании – воплотить видение продукта в жизнь. Все остальные элементы должны быть подчинены продукту.